Глава 33. Прошлое. Ты это назвал запретными техниками? И почему Ами как будто совсем не расстроена? Неужели она готова довести все до конца? С ее рук опять сорвалась фиолетовая молния, а я опять даже не успел среагировать. Может быть, Бен поможет? Нет. Он почему-то хохочет во весь голос. Почему? Кажется, последнее слово я сказал вслух. «Почему? Ты перепутал запретную технику с императорской боевой медитацией, полной ее противоположностью. Принцесса не подчиняла тебя, а наоборот снимала все ментальные привязки, которые на безродного варвара с окраиной галактики мог поставить любой встречный». «И мне даже ни капли не обидно после такой отповеди. Неужели принцесса на самом деле не виновата?» «По идее, Бен ей не подчиняется». Значит, у него нет причин поддерживать ее ложь, если это все еще она. «Но если у вас есть такая сила, как же заговор?» Я выпалил вопрос, окончательно забыв о приличиях и о том, что Бен, судя по его блеснувшему интересам взгляду, пока не в курсе ситуации. «Проверяйте всех во дворе и...» «Биль Трояна, принятый в 113 году текущей эпохи...» Запрещает использовать силу императора на представителях благородных домов не в военное время. Похоже, у этой техники есть еще какой-то боевой аспект. Тут же отметил я про себя и продолжил слушать. Плюс не стоит забывать о тех, кто стал врагом империи по собственной воле. В общем, вряд ли это панацея, и хватит обсуждать мои силы. Тогда я согласен на клятву. Ами хотела еще что-то сказать, но я уже окончательно поверил в ее слова и решил, не теряя время, обеспечить свою безопасность. «И я живу на планете с этой расой». Бен решил немного пожаловаться на мою наглость, но Ами остановила его, предлагая сосредоточиться на деле. «Назови свое имя, Желтый Шлем. Меня зовут Мак». Я решил использовать свой оперативный псевдоним, отработанный еще на колоннеле «Я, принцесса Ами, наследница императорского престола Вели, гарантирую тебе неприкосновенность и жду от тебя в ответ информацию, что ты должен мне передать. Лорд Бенита является свидетелем моих слов». «Во имя Империи», – как-то очень буднично произнес контрабандист, сбив весь пафос момента. Неожиданно заработала вытяжка, и я вдруг понял, что все это время мы стояли и разговаривали в затянутой пылью комнате. Хорошо, что я в шлеме, иначе бы уже, наверное, легкие выплевал. Стоп! Я так волновался о своих мозгах, что совсем забыл о взрывах, с помощью которых принцесса и Бен пробили сюда проход. Бен, ты не оставишь нас на пару минут? Принцесса попросила лорда нас покинуть. Явно не собираясь давать ему возможность узнать что-то лишнее. «Подождите». Я понял, что меня мучает какое-то нехорошее подозрение. «У нас уговор, или ты отказываешься от слова?» Принцесса злобно на меня посмотрела, а у меня сразу всплыло в памяти, как она назвала меня существом. «Нет, но я чувствую, что мы что-то упустили. Одна минута же ничего не решит». «Ну?» «Кажется, в меня поверили» неожиданное чувство. «Взрывы!» — я указал на потолок и стену. «Это же ваших рук дело. Никакой войны на Кнарке нет?» «Нет». «Естественно. Иначе бы эти двое не были так спокойны. Значит, меня смущает что-то другое». «Ну, конечно. Принцесса нашла меня, потому что ее направил граф-колонель. Он знал, куда сможет полететь мой челнок, а дальше просчитать ход мысли землянина» впервые выбравшегося в космос, не так уж и сложно. Но как тогда здесь оказался Бен? «Как ты меня выследил после Кнарка, когда я был уже не на твоем корабле?» Я повернулся к лорду-контрабандисту. Судя по напрягшемуся лицу принцессы, она поняла, к чему я клоню. «Так ничего сложного в этом нет». Бен тоже явно почувствовал повисшее в воздухе напряжение. Во время взрыва с Ларса взлетело несколько частных судов. Мне оставалось лишь достать их полетные карты. А тут еще удалось заполучить данные задержания одного наглого обладателя желтого шлема. И дальше, зная, кого искать, вычислить планету и даже гостиницу с номером было совсем несложно. Мысли в моей голове неслись с чудовищной быстротой. Все логично. Мое задержание космополицейскими... Шаттл Старого Вели, регистрация в планетарной системе, заселение в номер. Но если лорд Бенита меня так легко вычислил, не зная изначально, что я улетел на челноке колоннеля, получается... Черт, значит и повстанцы уже тоже на хвосте. Вот, получается, что меня все это время подспудно мучило. И тут же, будто подтверждая мои мысли, раздался страшный грохот, а из провала оставленного Ами опять повалила пыль. «Похоже, нас нашли. И пусть я не знаю, за кого сейчас принимают меня люди-командера, но в живых точно не оставят. А узнав, что я в петле, будут убивать каждый понедельник». Сверху прогремел еще один взрыв, а потом раздался звук работающего граверанца. К нам явно собирался присоединиться кто-то еще. Контрабандист и парочка его приспешников моментально затемнили стекла своих шлемов, А Карл, выхватив бластер, бросился к дыре в потолке и выстрелил. Кто-то резко вскрикнул, видимо, атакующие не ожидали, что наткнутся на сопротивление. Что-то загремело, как будто чье-то бездыханное тело сорвалось и покатилось вниз. Впрочем, почему как будто? Из дыры вылетел человек в защитном комбинезоне, неловко завалившись на голову, скрытую под шлемом. «Повстанец? Черт его знает, у них своей униформы нет». «Это точно сопротивление», – процедил сквозь зубы Бенита. «Посмотрите на нашивку». Я кинул взгляд на рукав убитого. То ли стрела, то ли взлетающая ракета... Эх, не обращал я раньше на это внимания, когда уже имел дело с повстанцами. Зато теперь буду знать. Но что нам теперь делать? Или рядом с принцессой и лордом мне не стоит беспокоиться о своей безопасности?» Впрочем, сейчас послушаю, что они скажут, и все узнаю. «Что ж, ты оказался прав, Мак. Отложим наш разговор на потом. Сначала надо покинуть это место. Лорд Бенита, вы с нами?» Ами пристально посмотрела на старого Бена. «Вот никак не могу понять, какие же между ними отношения?» «А помните, вы в детстве все время спорили и не соглашались с традицией того, что принцесса должна поддерживать отношения со всеми изгнанными родами. И вот же, сейчас вам нужна моя помощь. До этого мне все время казалось, что Бен играет, а сейчас его голос как будто впервые начал звучать искренне. Из чего это он решил вспомнить прошлое? Я была ребенком, Ами просто пожала плечами. Сейчас я понимаю, что эта традиция один из столпов империи. Эти двое на несколько секунд замерли, меряясь взглядами, а я неожиданно открыл для себя новую сторону жизни Вели. Оказывается, это не случайность, что принцесса знает и колонеля, и вот теперь старого Бена. Это ее долг как дочери императора. И ведь что-то в этом есть. Отлученные от двора роды не теряют до конца связь с императорской семьей, сохраняют надежду на возвращение. И пока им есть что терять, их сложнее втянуть в пучину какого-нибудь потенциального заговора. «Бен, ты же понимаешь, что предложить мне тебе нечего. Ты не смог стать главой Солдоков, но при этом и сапора ты быть перестал. Я не смогу вернуть на соул человека без семьи». «Обалдеть! Вот это новости!» «Получается, с помощью старого Бена пытались когда-то возродить семью Салдоков, но неудачно». Вот, значит, как он оказался в изгнании и на земле. И вот почему так остро реагировал на все упоминания проклятого наследия.